Дворец воспоминаний Подперший лоб я на пыланье в моем камине дров смотрю, И во дворец воспоминания спешу сквозь сумрак и зарю. Туманный саван одевает Ряды равнин, холмов, домов, И глаз напрасного прошает На перекрестке знак столбов. Я прохожу среди развалин Страны, исчезнувшей давно, Где мрак, Таинственно печален, Царить забвенью суждено. Но вот прозрачно и прохладно Явилась память вдалеке, Она ведет, как ариадна, С бечевкой легкой в руке. Теперь-то знаю я дорогу, Сияет солнце без конца И выступают понемногу За лесом башенки дворца. И день подаркой затихает В глубоких спрятавшихся листах И узкой лентой залегает Тропинка прежняя в мхах, Но, как стена, черновник с краю, Лиана спуталась дразня, И ветвь, что я отодвигаю, отпущенная бьет меня. И, наконец, среди лужайки я вижу. Старое жилье, где стены белы, словно чайки, И башни тонки, как копье. Над крышею не видно дыма, летящего в обитель туч, И ни в одном окне незримо фигура чья-нибудь или луч. Устои моста развалится, готовы от моих шагов, И водяная чечевица, как мантий, одела ров. В простенках только плющ коварный. Под ним не видно ничего, и душит он неблагодарный столбы. Принявшие его крыльцо, Чуть видно из-под пыли, Ему разрушится судьба, И губкою дожди водили По краскам моего герба. Взволнованный я дверь толкаю, Я слышу, как скрипит засов, И весь дрожащий ощущаю Холодный воздух погребов. Кусающаяся сокрапива репейник с зонтиком листов Под тенью омега счастливо восходят посреди дворов. Две грозных мраморных химеры, Порог разрушенный храня, Стоят, одеты тенью серой, дубов, Подросших без меня. И лапу приподняв сурово, Они полны глухих угроз. Но тайное я знаю слово На их вопрос И прохожу. Чуть двинув мордой, Пес снова дремлет на полу. И эхо лишь на шаг мой гордый В своем откликнулось углу. Сквозь Окна желтые салона, Сомнительный проходит день, И приключения Аполлона На гобеленах скрыла тень. Я вижу Дафну, ноги корни И руки сучья у нее, Но ласки Бога все упорней, Она бежит сквозь забытье. Стада, изъеденные молью, Пасет поблегший полон, И девять муз, с какой болью На пинде поднимают стон и одиночество все чаще выводит пальцем в полумгле забвенье на пыли, лежащей на круглом мраморном столе. Я различаю еле-еле, как будто дремлющих гостей, картины темные, Пастели прекрасных дев, Былых друзей. Дрожу, завесу поднимая, Я вижу мертвую любовь. То седолиза молодая И кринолин красней, чем кровь, Корсет распущен, обнаружив цветок, сердца берущий в плен, и чуть сокрыта между кружев грудь белая с лазурью вен. Ее глаза слегка желтеют, как листья тронуты зимой, И щеки странно розовеют Румяна смерти, блеск дурной. Она молчит с печальным взором. О, этот милый, милый взор, Как будто с тягостным укором Он смотрит на меня в упор. Хоть жизнь меня влечет без цели, Но ты со мной, как в первый день, Ты, мертвая, цветок пастели В костюме маскарадном тень. Искусство для природы узко, Мурильо превзойден вполне, и вот в Париже Андалуска смеется на другой стене. С причудливостью поэтичной одела зимняя пора пленительностью экзотичной вторую Петра Комара. Горячие золотые щеки Покрыл пурпурный слой румян, И сквозь ресницы Луч далекой Блестит, Как солнце сквозь туман Межгубок снегой восточной Зубов поблескивает ряд. И вся она пылает, Точно палящим летом цвет гранат. Под звон гитар испанских милой Мой голос пел ей все люблю. Она пришла и превратила в Вальгамбру комнату мою. Но вот красавица иная, могучая, бросает зов, Грудь мраморную выставляя из бархата и жемчугов, Скучающую королевой перед послушной толпой, Она облокотилась левой рукой на ящик золотой. Рот влажный дышит вожделением, он красен, он сожжет сейчас. И царственным полны презрением зрачки приступят. Тупно страстных глаз, И то не грация живая, Стремительное забытье, Сказали бы, Венера злая И ненависть в любви ее, Как часто била Купидона Венера эта злая мать. И моего не помнит стона прости навек прости опять как в зеркалах изображения меня теперешнего нет и поднялся как привидение там самый первый мой Портрет. Старинный призрак, голос громок, И взгляд огнем горящий встал, Из влитых в прошлое потемок, со дна взволнованных зеркал. В жилете красном, словно роза. И шелестящим, как змея, стоит. Его годится поза для бульонже, доверия, И кудри, взбитые как надо, На ужас лысом буржуа На плечи падают каскадом, Как золотая грива льва. Таков... Романтиком упрямым, солдат искусства вечно смел, Он проходил театром, храмом, Когда Эрнаний рог звенел. Ночь падает, и тени ночи, В заснувших прячутся в углах, Неведомая. Темный зодчий, на страх нагромождает страх. Сквозь свет от факелов тяжелый Блеснет свечей мгновенный пыл. Широкие их ореолы сияют лампами могил. И вот раскрылись двери сами, замком не звякнув в мой салон, И ветра бледными гостями внезапно сумрак населен. Портреты стены покидают, И желтым носовым платком Поспешно с лиц своих стирают Растаявшего лака ком. Озарены дрожащей свечкой Твердят неясные слова, И пальцы греют перед печкой, Где ярко вспыхнули дрова. Их... Отдала назад гробница. Их взгляд не страшен, не тяжел. Горячий пурпур хлынул в лица И в вены прошлого вошел. О, эти маски снеговые! Они внезапно зацвели. Ах, это вы! Мои былые друзья, спасибо, что пришли. Я помню 830 год, и я в нем опять, опять мы, как отранские пираты, нас было 100. Осталось. Пять. Тот важен рыжей бородою, Как Фридрих Барбаросса сам, И этот тонкую рукою Проводит по большим усам. Скрывая вечные вопросы, Под блеском своего манто Сжигает Петрус папиросы Он их зовет по пилето. Тот мне рассказывает планы. Они не осуществлены. И кар, упавший в океаны, Что всем порывом суждены. У каждого готова драма. Где новый метод воплощен? Где говорить друг с другом прямо Могли Мольер и Кальдерон? Том запустенье замечает И шепчет «Love's labor's lost». Фриц Сиделизе объясняет Как Мифистофель прячет хвост, Встающий день в окошке блещет, А призраком милее мгла И уж просвечивают вещи Сквозь их прозрачные тела, Растаев, свечи угасают, дымком Подернулся паркет. В камине искры тают, тают. Дворца воспоминаний нет. Опять декабрь рукою властной Песочные часы свернет — И настоящее напрасно меня к забвению зовет.